169. когда ушла матерь близкие твои яро в свои дела погрузились некоторые предались тьме и оставили тебя одного вот опять яра тьма наступает и снова оставлен один именно в тот момент когда силу и круга можно помочь и дать огненный отпор врагам света так бывает всегда ибо только одиночество ничто не изменит значит и вас обступили Коль на близких своих уже надежда плохая